то представляли собой весьма значительную силу. До последнего года они получали вооружение из Ливии, но Эмельда Маркос слетала туда и своими сладкими речами Каддафи и его министра иностранных дел Алии Туреки перекрыть последний источник снабжения экстремистов с Минданау. И что же им остается делать? Достать оружие или производить свое собственное на Филиппинах невозможно. Даже если бы они не испытывали никакой ненависти к Америке, американцы все равно не стали бы вооружать мятежников. Не обратиться им их коммунистам, которых они объявили своими врагами. Так что у этих мятежников остается только один выход – покупать любая фирма в... оружие кому угодно если ей заплатят деньги не пахнут так почему бы им не воспользоваться этим тем более что многие правительства такие как американская французская британская постоянно занимаются продажей оружия единственная проблема найти деньги решение найдено Пусть противник это оружие и поставит. К несчастью, выбор пал на дядюшку Сэма. Лучше всего было бы наносить по нему удар за ударом, сперва неожиданно ограбить, затем задеть его чувства и одновременно одним ударом убить двух зайцев СССР и Китай, прикрывшись ими как дымовой завесой, Именно это, как мне кажется, и происходит сейчас в Калифорнии. Самое ужасное заключается в том, что Коран оправдывает любого мусульманина, убившего иноверца, и тот не испытывает при этом никаких угрызений совести. А если ваша совесть чиста, то какая разница между одним человеком и миллионом людей – если все свободны в проявлении любви и ненависти то справедливая и священная война интересная гипотеза сказал митчел его вот тон подчеркивал то терпение с которым он выслушал разглагольствование оппонента о всяких небылицах и у вас конечно есть доказательства подтверждающие вашу теорию Прямых доказательств нет. Но лучше косвенные доказательства, чем ничего. Во-первых, следует подчеркнуть, что это единственная версия, которая полностью объединяет сложившееся положение. Но вы только что сказали, что им нужны деньги. Если все так, почему же они не потребовали у нашего... Не знаю. У меня есть какие-то смутные догадки, но только смутные. Во-вторых, эксперты-лингвисты на основе анализа особенностей речи Морро считают, что он родом из Юго-Восточной Азии, в которую, кстати, входят и Филиппины. В-третьих, и в этом нет никаких сомнений, он находится в преступной связи с Карлтоном заместителем начальника охраны Сан-Руфина, якобы похищенным преступниками. Не вызывает сомнений и то обстоятельство, что Карлтон неоднократно посещал Манюш. В-четвертых, Морро, похоже, имеет одну слабость – любовь к шифрам, к псевдонимам. Первый этап операции, который он проводит, был связан С добычей ядерного топлива Вот почему он намеренно взял себе псевдоним По названию атомной станции, расположенной на заливе моро Одной из первых ограбленных им В-пятых Это имя имеет отношение и к другому названию К заливу Морро на Филиппинах В-шестых На берегу этого залива у острова Миндалинский центр восставших мусульман. В седьмых, в прошлом году в заливе Мора, имеющего форму полумесяца, произошло крупнейшее в истории Филиппин стихийное бедствие землетрясения, которое вызвало гигантскую приливную волну, унесшую пять тысяч жизней, и оставившую без крыши над головой еще семьдесят тысяч жителей».